Мы и гинеколог Буданицкий. «Ты писатель?» — говорит ему Бернович. «Вот опиши, чего я кушаю на сегодняшний день. Причем без комментариев, а только факты. Утром холодец, телячий, лаке, яички, кофе с молоком. На обед рассольник, голубцы, зефир. На ужин типа кулебяки, винегрет, сметана, штрудель яблочный. В СССР прочтут и обалдеют. Может, Ленинскую премию дадут за гласность». Третий год писатель снимает дачу в русской колонии около Монтиселла. Третий год Вениамин Бернович дает ему советы. «Ты опиши мою фаину, слышь, Как говорится, «от» и «до», причем без комментариев. Вот смотри. В Союзе элементарное комбине было проблемой. А здесь? Две шубы я и купил на сегодняшний день. Четыре кофты с аппликациями, платьев навалом, туфель одних штук 25. пять. Ты же писатель, так опиши все это барахло.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 Восклицает Бернович. Ответ комбинация! Понял? У женщины под юбкой, у мужчины в голове. Комбинация! Его жена Фаина тоже наведывается к писателю. Так редко удается поговорить с культурным человеком. Затем Фаина отдергивает сарафан и громким шепотом произносит: Я вам главное скажу. Киноартисты постарели, баталов и встигнеев-моргунов. Ведь если разобраться, то уехали мы десять лет назад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 Что это? Чероки? Чероки, это тачка. Называется джип Чероки. Купи, говорит, чероки. Я говорю, ты посмотри на свои бюсты. Они же в джипе будут трястись, как это самое. Как последний день, ну это и как ее? Помпеи. Фаина говорила, оставаясь с писателем. За мной еще до Вени один кинооператор ухаживал. В дом искусств с ним ходили. Помню, весь этот тет собирался, Ульянов, Яковлев, этот как его ждигарханян.